Глава третья. Я зашел в лес с другой стороны в качестве меры предосторожности. Затем мы двинулись к той же самой пещере кобальдов. По пути удалось скокнуть тройку кролей и добыть крыльчатинки. В дороге раб поведал мне про свою неказистую жизнь. Если коротко, то это просто затупок. С мобами сражаться он боялся без навыков. На мое замечание о том, что в гильдии дают начальный навык на выбор, стал скулить о том, что стартовый набор дорогой. Да, еще и взнос в гильдию платить необходимо. Затупок одним словом. Ему вполне хватало на жизнь, занимаясь собирательством. Собирать, как Ховаш пояснил, можно что угодно, если это имеет ценность. Хоть всю подряд траву и цветочки рви. Если описание покажет что-то полезное, оставляешь, остальное выкидываешь. Со временем набираешься опыта и учишься собирать только полезное ингредиенты для зелий или крафта, пищу. Старик показал мне цветок под названием «Трехцветник», который являлся частью одного из рецептов зелья здоровья. Я сорвал цветок и... Вы получили профессию «Собиратель» уровень 1. Шанс собрать материал рангом выше 1%. Вряд ли я буду развивать данную профессию. Ранее я пригласил Ховаша в группу. С интерфейсом системы оказалось разобраться несложно. К сожалению, выставить распределение опыта только главе отряда оказалось невозможным. Буду надеяться, что хотя бы опыт будет идти согласно нанесенному урону, а не всем равномерно в пати. Также я мог просмотреть чуть расширенный статус Ховаша, поскольку являлся лидером группы. А через интерфейс Раба я мог просмотреть и полный статус. Жалкое зрелище. Душераздирающие. 67-й уровень профессии Собирателя – давал шанс не в 67% собрать рангом выше, как я думал ранее, а всего в 27%. Ховаш сказал, что с определенного уровня проценты стали повышаться через раз, а потом и вовсе через два уровня профессии. Но также собирательно на 25 уровне давал дополнительную фичу «зоркий глаз», которая по описанию слегка повышала остроту зрения и позволяла вычленять полезные вещи из большой кучи ненужных. А на 50 уровне — чуткий нюх, собственно, позволяющий лучше находить разные вещи по запаху. Ради данных особенностей явно не стоит упарываться в прокачку этой унылой профы. «О, вы же пещеру отыскали!» — заметил старик, когда мы вышли на мое уже ставшее привычным место кача. «А чего ее искать? Территория нулевого уровня-то небольшая». «Так она перемещается иногда. В самых неожиданных местах появляется, как я слышал. Один раз почти рядом с городом образовалась». «И от чего это зависит?» «Не знамо точно. Ходят слухи, что надо полностью зачистить логово монстров. Или же, если никто долго внутри не хаживает». «Буду иметь в виду. Еще есть на нулевом такие места». Нора Енотокатов. Понятно. В общем, твоя задача — держаться немного позади меня и аккуратно собирать весь лут с мобов в рюкзак. Я буду давать команды, ясно? А что, если вам худо станет? Может, это самое, снимите привязку к смерти? А то я ж умру, коли вы помрёте. Обойдёшься. Не беспокойся, я не умру. С божественным-то навыком. Немного беспокоит, что не указано конкретное расстояние, на котором должен располагаться член группы для срабатывания возрождения, но ничего не поделаешь. С таким, казалось бы, балластом я стал чувствовать себя намного уверенней. Однако выяснилось очень быстро, что я забыл один немаловажный факт — у меня не было нормального оружия. Мусорный нож из обсидиана сложно было назвать нормальным, но всяко лучше, чем осколок сам по себе. Вскоре я выбил четыре осколка с мобов. Один отдал Ховашу на случай самообороны. Три других же потащил наружу. Я помнил, как торговец оружием быстро, буквально на коленке, сварганил мне ножик. Не знаю, какой у него был уровень профессии, но попробовать стоит. Я нашел приличную ветку и с помощью ножа и такой-то матери выточил подобие рукояток в количестве трех штук. Ховаш же притащил откуда-то довольно прочную тонкую лиану. Честно говоря, у осколков обсидиана не было четко выраженного стержня, которое было бы можно зафиксировать. Все это напоминало попытки собрать калашников из говна и палок. Но я помнил простоту, с которой продавец замутил мне ножик. Да и про игровые условности не забывал. Я старательно перевязывал рукоять Лианой, пытаясь присобачить осколок. «Почти готово! Да, мля!» Уже законченная поделка внезапно развалилась в мелкую пыль. Вам не удалось создать предмет. Ясно-понятно. Дубль два. Я взял второй набор заготовок и принялся повторять свои действия. Не уверен, насколько именно важно мастерство в данном процессе. Если важно, то вряд ли я хоть что-то сделаю без наставника. Вы успешно создали предмет. Вы получили профессию оружейник, уровень один. Шанс изготовления оружия рангом выше материалов один процент. Ура! «Получилось!» «Поздравляю, хозяин!» — откликнулся Ховош. «Нож из обсидиана. Ранг мусорный. Урон от одного до двух». «Хммм, характеристики точно такие же, как и у прошлого. Но при этом материалы я использовал менее качественные. Надо тестить, короче». Получив опыт, я довольно быстро закончил с третьей заготовкой, создав еще один аналогичный предмет, который оставил у себя про запас Получив профессию оружейник, я задумался, поскольку на этот раз профа выглядела многообещающе. Если повысить ее хотя бы до 10%, то в каждом десятом случае я буду получать оружие обычного ранга, которое стоит приличных денег. Ах, да, с металлом вряд ли получится работать без печей другого оборудования, которое я видел у местного кузнеца. Много ли вещей можно сделать из дерева? Точно. Посох же, блин. Или жезл. Я прям загорелся идеей и объяснил свою задумку ховашу Старик, покумеков и побродив по округе, нашел мне красивую изогнутую ветку особого дерева, под названием, которое я вряд ли запомню. На клён, похоже. Около часа я провел за обработкой деревянной заготовки, сделав ее размером таким же, как видел на прилавках. Примерно метр двадцать. После чего в специальный паз аккуратно вставил единственный осколок кристалла, который успел выпасть с убитых мобов. Вроде бы ничего и нового у начальных посохов в лавках не наблюдалось. Вы успешно создали предмет. Оф, удача меня не подвела. Может быть, шанс создания зависит не только от уровня профы и качества ингредиентов, но и от потраченного времени и сил. Витой посох. Ранг мусорный. Урон от одного до двух. Повышение магической атаки плюс один. Требования. Интеллект восемь. Белиссимо. Я взял в руки посох и с удовольствием взмахнул. Скорость атаки хромает. ДПС, конечно, будет меньше, чем от ножа, зато урон от заклинаний возрастет. «Вы настоящий мастер-хозяин», — соизволил польстить мне старик. «Разумеется. А крафт вещей тоже по-своему интересное занятие. Однако мне нужен был и боевой опыт. Нельзя просто заработать кучу бабла, купить топовый шмот, быстро качнуться и всех нагибать». Какие-то уязвимые точки мобов куда чаще проходит крит, скорость замаха и сила удара, передвижение на поле боя, предугадывание атак и уклонения. В общем, из этих мелочей и складывался рисунок боя, дополняя циферки в системе. Так что идем валить мобов дальше. Ну а крафт отложим до иных времен. Но сначала... Приближался полдень, и в принципе уже можно было бы перекусить, а потом заваливаться в данж хоть на ночь. Я пожарил на быстро разведенном с помощью искры костре единственное выпавшее с кроля сочное мяско, а также порцию кабольдьи печенки. Плюс ховош собрал по пути какие-то съедобные овощи и корешки, которые я также заодно обжарил. Рабу достались в основном его же корешки, да, неплохая порция печенки. Я же с удовольствием уплетал кролье мясо с овощами. На этот раз не забыл купить и взять с собой немного специй, Блюдо получилось простым, но очень вкусным. Система даже название ему дала. Как ни странно, да еще и обычного ранга. То ли тот самый 1% повара прокнул, то ли ингредиенты попались качественные, то ли я постарался. Насытившись, я увидел новую иконку бафа. Жареный стейк из скролля с овощами. Ранг обычный. Увеличение получаемого опыта плюс 15%. Срок 59 минут. «Ох, ёшкин дроп!» — подскочил я. «Дед, быстро собирай пожитки и погнали качаться!» «Слушаюсь, хозяин!» Я почти сразу припустил к пещере, пока ховыш собирался. «Неплохой баф. Жаль, только дополнительной порции мяса нет. Надо будет обязательно потом пофармить миска если с бафа есть толк. Я немного сомневался, будет ли какой-то бонус, если учесть, что скобальдов мне капает по одному опыту. А нет». Система была честной и примерно в каждом шестом случае давала за убийство по два опыта. Я устроил забег на скорость на время действия бафа, пускай он и был не такой уж серьезный. Но каждая крупица экспы может пригодиться. Посох в магических атаках показал себя превосходно. Даже вне радиуса оптимальной дистанции я убивал кобальдов с одного каста искры. На оптимальном же это был гарантированный ваншот, даже если пройдет минималка. Я почувствовал, наконец, превосходство над этими крысиными мордами и косил их одну за одной. Только вот в ближнем бою с сожалением пришлось менять посох на нож из обсидиана. в купе с утренним фармом полоска опыта достигла 1,6 от требуемого для повышения в 300 единиц. Профессия авантюрист повысилась до второго уровня, дав мне 2% прибавку к шансу дропа. Полагаю, что в данном случае будет схожая с Собирателем Система, когда на более высоких уровнях бонусы будут расти не так быстро. Когда баф закончился, я снизил темп фарма, ибо чувствовал, что долго так не смогу. Усталость давала о себе знать. Я протестировал самостоятельно скравченный ножик в ближнем бою. Как и ожидалось, у него была пониженная прочность. Все-таки продавец использовал более качественно подготовленную деревянную рукоятку и прочный кожаный шнурок. Но экономия средств на лицо учитывая, что крафтится ножик довольно быстро, из подручных материалов. «Ой, хозяин, смотрите! Там, кажется, что-то есть!» Донеслось позади от Ховаша. Я вернулся в закуток, который вроде бы уже осмотрел ранее, и сходу ничего не увидел. Но, приглядевшись, заметил в углу торчащую деревяшку, почти полностью засыпанную. Твою мать! Кто теперь скажет, что прокачка собирателя до шестьдесят седьмого уровня — это бесполезная трата времени? Под слоем грунта оказался закопан ветхий деревянный сундук. Замка не было. Но, помня по играм о ловушках, я попросил Ховаша открыть его. Дитка не жалко. Раб осторожно открыл скрипнувшую крышку, затем отошел в сторону. Я приблизился и заглянул внутрь сундука. Накидка с капюшоном. Ранг обычный. Скрытность плюс два. Также внутри завалялось два осколка кристалла. Джек-пот выбил дедуля. «Ай да, старичок, зоркий глаз. Не зря я тебя печенкой кормил». «Благодарю». «Да, было вкусно, хозяин. Давно я мясного не ел». Похлопал Ховаш себя по животу. «И как интересно тут работает механика скрытности. Раз есть такой параметр, то должно быть восприятие или наблюдение. В общем, придется познавать методом проб и ошибок». Я протестировал находку на мобах, сравнивая расстояние обнаружения меня кобальдами с накидкой и без. Без нее меня обнаруживали при прямой видимости и скудном свете пещеры с 10-12 метров. Накидка добавляла возможности приблизиться незаметно на 8-10 метров примерно. Уверен, что плюс-два скрытность — это не плюс-два метра. Просто так совпало в текущих условиях. Скорее всего, тут опять же будет геометрическая прогрессия. Чем больше повышаешь скрытность, тем с каждым разом меньше реального бонуса добавляется. И наверняка многое зависит от характеристик цели, освещения и прочего. Интересно, сколько стоит? Это первая вещь обычного ранга, найденная мной, и в лавках я не приценивался к подобного рода товарам. Настроение мое значительно улучшилось. Возможно, день, когда я смогу приобрести обновку, то бишь эльфийку, не так и далек. Я продолжил уничтожать кобальдов, которые уже встречались партиями минимум в три штуки. А один раз даже четыре крысоморда попались. Пришлось попотеть, ибо последние двое успешно сбивали мой каст своими поочередными атаками, так что по старинке почикал их ножиком. Коридор пещеры стал ни с того ни с сего расширяться, поэтому я снизил темп и стал осторожно красться вперед. И действительно... Впереди показался приличных размеров зал, наполненный каким-то полуразломанным хламом и разбитыми статуями. В центре находился то ли постамент, то ли трон, на котором развалился массивный жирный кобальт, примерно одного со мной роста. Рядом с ним находилось двое мелких по сравнению с ним обычных мобов. Кобальт-эмиссар. Тип-босс. Уровень пятый. Так-так-так. Это уже интересно. «Здоровье. 112 из 112». А вот это не очень. Жирный во всех смыслах моб. Выглядит довольно медлительным, но все равно опасным. В руках у кобальда переростка приличных размеров тесак, на котором виднелась корка засохшей крови. Поразмыслив, я решил начать с разведки боем, предварительно проинструктировав своего напарника. «Значит так. Впереди сильный монстр. Я буду пробовать свои силы». «Ты должен быть всегда неподалеку от меня, но в бой вступать тебе не нужно, само собой. Скорее всего, после пробной атаки я сразу буду отступать и дам тебе команду бежать обратно по туннелю. Слушай мой голос и команды, и старайся держать дистанцию метров в тридцать, далеко не убегать. Главное, следи, чтобы на тебя мобы не сагрились». Как понял. Ховаш задал пару уточняющих вопросов, на которые я быстро ответил, и мы уладили все спорные моменты. Вздохнув, я вошел в зал, быстро достиг дистанции атаки и начал формировать искру. В комнате босса было немного темнее, да и накидка помогла. Так что твари меня заметили только когда заклинание врезалось в первого обычного моба. Урон прошел хороший, и даже со штрафом из-за дистанции кобальт откинулся. Второй мо ринулся в мою сторону. Босс стал же принялся неуклюже подниматься и также двинулся на меня. Радует, что относительно медленно. От обычных мобов мне банально не хватало скорости, чтобы убежать. Походило, будто система ограничивает меня, поскольку бегал я в прошлой жизни довольно быстро, а вот от босса, скорее всего, получится. Я закончил второй каст и подоспевшему моб отправился к своим кабольдьим про отца. Остался только босс. Я отбежал назад и начал плести новую искру. Может, мне не потребуется что-либо придумывать? Вроде бы должно получиться. Вы нанесли монстру кобальт-эмиссар урона. Двадцать четыре. О, почти моя нынешняя максималка. Похоже, у него нет серьезной сопротивляемости, как и у обычных кобальдов. Все, мана кончилась. Можно было бы теоретически использовать зелье маны, которое я получил с набором авантюриста, но я решил не спешить. И просто начал бегать кругами по просторному залу обители босса-кобальдов. Рисковать вступать в ближний бой не стал. Слишком опасным выглядит его могучий тисак. Эмиссар следовал за мной, сметая все на своем пути. Вскоре я накопил четыре очка маны, доведя общее количество до пяти. Новый каст. Вы нанесли монстру кобальт-эмиссар урона восемнадцать. Я немного не рассчитал дистанцию, на которой находился противник. Так что по завершении заклинания кобальдище оказался в опасной близости от меня. Хорошо хоть атака сбила его с шага и замедлила на секунду. Я развернулся и только хотел снова пуститься вовсю прыть, как... «Млять!» Ругнулся я, споткнувшись в полутьме о каменную голову какой-то раздолбанной статуи и рухнув озим. С моими невысокими характеристиками я иногда чувствовал себя неуклюжим идиотом. Поднимался я слишком долго. Кобальт достиг места моего падения, и я почувствовал, как его тесак воткнулся мне в спину. Резкая вспышка боли очень быстро пропала кобальт эмиссар наносит вам урона четырнадцать». «Вы погибли». «Доступно использование навыка Феникс». «Желаете возродиться?» «Но ну, йог, макарёк!» — произнёс я в пустоту, будучи каким-то бестелесным духом, порхающим над местом своей смерти. «Зэр-о-дефт» — тоже мне. «Какого хрена у него такой урон большой прошёл?» «Как раз на всё моё хп!» «Моего трупа, к слову, почему-то не было видно». Не знаю, должно ли так быть или нет. Сейчас мои мысли занимали другие вещи. Так, спокуха. Раз уж я все равно откис, следует, наверное, провести эксперименты с моим нынешним положением. Усилием воли я двинулся в сторону. Взлететь не получалось, хотя я не видел, чтоб мои ноги касались пола. Таз плавно перетекал в пустоту, растворяясь. Я мог проходить сквозь предметы и, как оказалось, даже сквозь тонкие стены. Уперевшись в взвод пещеры, пройти дальше у меня не вышло. также я не мог уходить далеко от места своей смерти, словно был привязан невидимый поводок. Ховош послушно сидел в закутке, напряженно вслушиваясь, не подаю ли я команду. «Эй, дурень, ты меня слышишь?» Ноль эмоций. Я попытался коснуться старика, однако мое тело свободно проходило его насквозь. Как в привидении. «Занятно». Смогу ли я с помощью тренировок научиться прикасаться к живым существам когда-нибудь? Ладно, хватит валять дурака. Да, желаю возродиться. Я активировал навык «Феникс» далеко от места своей гибели, желая проверить предположение. Как и думал, меня воскресили в зале босса прямо на месте смерти. Я бегло ощупал себя. Вроде бы посох и другие предметы все были при мне, что не может не радовать. «А то бы со скучающего бога станется дать мне навык возрождения, который восстанавливает тебя, но нагишом». «Ра-ук-ха!» Босс, вернувшийся к слову к своему постаменту, заметил меня и двинулся в атаку. Я же снова бросился бегать от него по кругу, поскольку восстановился я всего с двумя очками здоровья и тремя очками маны. Видимо, 20% от максимума. Пока я порхал в бестелесном виде, эмиссар успел отрегениться до 98 хп. «Ну, сейчас ты у меня получишь гнида!» «Искра!» «Вы нанесли монстру кобальт-эмиссар урона шестнадцать». «Вы нанесли монстру кобальт-эмиссар урона двадцать два». Я провел еще три атаки, и система сообщила. «Победа!» «Уф, наконец-то!» Задолбался я что-то от него бегать, восстанавливая ману. «На этот раз я внимательно смотрел под ноги и атаковал, только будучи уверенным, что он не успеет до меня дойти» пока я мчусь от него с 50-процентным штрафом к скорости из-за каста. В целом, конечно, легкий босс, как и положено для начальной локации. Еще бы я сам не затупил. Ничего страшного. Теперь моя цель — не более одной смерти за все прохождение. Осмотрюсь пока сам, потом уже позову помощничка. С босса дропнулась три осколка кристалла и мусорная туника без каких-либо бонусов. Однако она была на удивление чистой и опрятной в отличие от той рваной тряпки, что носил моб при жизни. Да и размер был мой. Так что я сменил свою перештопанную рубаху с большой новой дыркой на спине на новую модную тунику зеленого цвета. Теперь поищем секретики. Большой полутемный зал, казалось, придется обыскивать долго, однако главное сокровище обнаружилось сразу, в неприметной нише внутри постамента босса. Я обошел зал и поискал еще какой-то лут, но тщетно. «Эй, Ховаш, дуй сюда!» «Да, хозяин. Вы победили?» «Разумеется». «Славно. Вы большой мастер-хозяин». «Ищи тут все, что можно выгодно продать». «Будет сделано». Старик принялся лазить по завалам зала, я же присел рядом с сундуком. И как его открыть? Этот деревянный сундук имел окантовку в виде металлических полос и массивный мультяшный замок. Что-то мне подсказывает, что просто так его не вскрыть. Либо нужно заклинание взлома, либо отмычки. Или как тут принято? Хаваш, как его открыть? Дед подошел, оглядел и быстро вынес вердикт. Это простой замок. Такой может взломщик вскрыть или маг с навыком отпирания. Свиток еще есть такой же. Также можно попытаться уничтожить замок силой. Но я слышал, что для этого нужен большой разовый урон. Насколько большой? Магия подойдет? Магия или ближний бой — всё равно. Не знамо мне, хозяин, какой урон. От уровня подземелья зависит, наверное. Окей, попробую. Я скостовал искру, направив атаку прямо на замок. Вы нанесли объекту замок урона ноль. Слишком высокое сопротивление цели. Ну, давай ещё раз попробуем. Вы нанесли объекту замок урона двадцать два. О, пошла, родимая. Фигачил я замок долго, как бы не дольше, чем самого босса. У замка было 100 ХП. Однако урон проходил только в случае, если пройдет максимум урона либо на пункт меньше. То есть шанс был 30%. Однако без своего божественного бонуса я бы вообще, в принципе, не мог нанести ему никакого дамага. А его можно вынести из пещеры, чтобы взломать, чисто теоретически. Нет, слышал, в труху рассыпется. Там могут быть ловушки. «Таких бывают». «Тогда ты давай открывай». «Жальтесь, хозяин, я же не выживу. У меня здоровье слабое, да характеристики со штрафом». «Черт». «Как не горько это признавать, но доходяга прав, и открывать сундук лучше мне, с моим-то навыком возрождения». Спрашивается, «Какого фига хозяин должен рисковать своей жизнью вместо раба? Где справедливость?» «Ладно, вернись на то же самое место, где ты ждал меня до этого». «Да, хозяин». Радостно воскликнул старик, и пулей умчался прочь. Я вздохнул глубоко, решив не тянуть. Быстро откинул крышку вверх, после чего резко рухнул на пол. Послышалось тихое шипение. Мои ноздри защекотал горьковатый запах, а перед глазами возникла зеленоватая пелена. «Яд!» Я бросился в сторону и ушел перекатом из зоны поражения ядовитого зеленого облака, после чего обратил внимание на логи. «Ловушка наносит вам урона шесть» вы заражены тягучий яд наносит вам урона два тягучий яд наносит вам урона два тягучий яд наносит вам урона два только не снова твою через полено тягучий яд наносит вам урона два вы погибли доступно использование навыка феникс желаете возродиться да желаю блин ну хорошо Надо, наверное, ставить перед собой более реальные цели. Скажем, не более десяти смертей за все прохождение подземелья. Думаю, это вполне исполнимая задача. Я вернулся к раскрытому сундуку и заглянул внутрь. Сандалии из кожи. Ранг обычный. Тренировочный меч. Ранг мусорный. Урон от одного до четырех. Слабое зелье здоровья. Одна штука. Осколки кристалла. Две штуки. «Ну, ё-моё! И вот из-за этого я дважды помер!» Сандалии не давали никаких бонусов, это была просто обувь. Покачав головой, я выкинул свои видавшего вида дырявые боты мусорного ранга и заменил их на сандалии, которые мне отлично подошли. У них должна быть повышенная прочность. Осталось штаны новые найти и вообще класс. «Я в бутик модный пришел или в логово монстров?» — воскликнул я в сердцах. По крайней мере, за босса отсыпали 22 опыта, но при этом же за каждую смерть я потерял по 10. Скорее всего, на более высоких уровнях штраф будет еще больше. Вряд ли имеет смысл использовать меч, хоть урон и больше моих поделок. Чуть меньше скорость атаки, долго менять оружие с посоха, неудобно носить. На продаже пойдет. Ховаш тщательно обыскал зал, но ничего стоящего больше не отыскал. Кроме серебряной вилки, которую он усмотрел в куче мусора. Ладно, на сегодня хватит. Так, а что там за уведомление было, которое я пропустил в пылу боя? Вы получили ваше первое достижение «Обманувший смерть». Желаете сделать достижение активным? Вы можете выбрать до трех достижений в качестве активных. И чего это достижение прибавляет? Ничего? Никаких бонусов? Тогда в топку. Снаружи стояла ночь, когда мы выбрались из пещеры. И когда она пропадет? «Не знам мне, хозяин. Может, и не пропадет вовсе». «Да, еще пару раз я зачистил бы Дэнш. Но, в принципе, можно и другие места для кача поискать». Мы двинулись в сторону города. Радует, что заблудиться здесь было сложно. Ты либо выйдешь к отвесным скалам, обрамляющим уровень по периметру, либо в город в центре. Да и замок был виден издалека. «Хозяин, глядите! Месторождение медной руды!» Я подошел к темной кучке с редкими поблескивающими вкраплениями. Действительно, система именно так и обозвала место. Ранг мусорный, как и почти все на нулевом уровне. «Была бы у нас кирка, можно было бы подзаработать. Только еще рюкзак второй нужен, а то руда весит много». Мне вспомнилась популярная воксельная игра. «А из дерева или камня кирку можно сделать?» Ховош глянул в мою сторону, но без света я не разобрал выражение его лица. «Рукоятку из дерева можно, а вот саму кирку из металла надо бы наклепать». «Ясно. Двигаем дальше». «Будьте осторожны, хозяин. Ночью на нас могут напасть страшные монстры». «Да?» В пособии авантюриста не было такой информации. «Это началось не так давно, как я слышал. Монстры с нижних уровней появляются ночью». «О, звучит опасно». «Это всё орден вечной ночи, подонки». «Кто такие?» «Не знамо точно». «Поговаривают?» «Они похищают людей и приносят их в жертву на своих темных ритуалах». «Может, рабов проще скупать?» «И это тоже делают». «Но господин Трунчин, слава богу подземелье не ведет с ними дела». «Их можно распознать?» «Вроде бы нужно обладать навыком, дабы разглядеть их натуру подлую». «Видимо, оценкой». Что ж, спасибо за разъяснение. А еще есть какие, ордены или секты? Орден паломников. Они помогают путникам и авантюристам на разных уровнях. В Таанроке есть церковь паломников. Слыхал, чтобы стать паломником, нужно выполнить особое задание отыскать таинственные монументы в подземелье. Интересно, даются ли какие-то бонусы за вступление? Мысли мои двигались в более практичном русле. Не знамо мне, хозяин. Ну да и хрен с ними. Как я понял по Эльфийке, я тут не единственный попаданец. Старый хрыч пихает сюда всех, кого не поподи из разных миров. Хотя я ее навыков не отсыпал, что странно. Может, я единственный догадался их попросить. В любом случае не должно быть этой о чепухи про избранного, пророчество, борьбу бобра со слом и прочее в том же духе, где меня сделают центральной фигурой. Пусть топ игроки разбираются с проблемами сами. Я же пока тихо мирно прокачаюсь, дойду до последнего уровня и стану единоличным правителем всего подземелья. -ха -ха -ха -ха -ха. Никто точно не знал, что будет, если ты зачистишь босса последнего уровня, и существует ли последний уровень в принципе. Некоторые звали серое подземелье бесконечным. Кто-то говорил, что там ты встретишься с богом, и он исполнит любое твоё желание. Другие уверяли, что тебе дадут артефакт неэпической силы, и ты станешь сильнейшим в подземелье, что звучит как-то глупо. Если кто-то первым пройдет последний уровень, то, скорее всего, он и так уже сильнейший тут. Ходили и слухи про новое достижение короля подземелья или властителя подземелья, которые бы давали тебе неограниченную власть. В любом случае, я узнаю об этом первым. Путь до гильдии прошел без приключений. По крайней мере, ночью выставляли дежурить губернаторскую стражу. Хотя, а толку? Зайти в город можно было незамеченным со множества направлений. Они мне сказали, что проверяют встреченных на наличие профессии бандит или вор. Эту братью в Танроке ждала бы незавидная участь. А именно, быть полностью обчищенным и проданным в рабство. Губернатор Карстейн, как я смотрю, не упускает ни малейшей возможности подзаработать. Что касается членов Ордена Вечной Ночи, то для их отлова требовалась не просто обычная или редкая оценка, а оценка эпического ранга. Таких навыков в городе в принципе не водилось, либо они стоили целое состояние. С утра наступило приятное время. Время продажи дропа. Большую часть осколков сдал в гильдии, оставив себе несколько для ножей, которые на этом мусорном ранге фактически являлись расходниками-однодневками. На удивление, даже клыки кто-то скупал оптом по половине медика за штуку. Вроде бы из них можно было изготовить шипастую палицу, либо ожерелье, дающее небольшие бонусы. Хотелось попробовать, но пока решил не отвлекаться на крафт. Более серьезные вещи, конечно, лучше было продавать самостоятельно, выбирая лучшую цену. Что приятно, экономика в подземелье регулировалась самими жителями. В играх, если ты продаешь неписи, зачастую цена продажи сильно занижена, В несколько раз. Тут же, если цена покупки предмета 10 серебряных монет, то ты ее довольно легко можешь продать торговцам за 9 монет, а то и за 9,5. Они все равно в наваре останутся. Если б было иначе, я бы сам уже давно стоял за на рыночной площади и барыжил разными ништяками, гребя золотишко на перепродаже. Можно и самому теоретически продать эту условную вещь за 10 монет, но для этого нужно время. Чаще авантюристы обращают внимание на торговцев, у которых есть из чего выбрать. Так что с единственной вещью на прилавке ты вряд ли ее сбудешь кому-то. Еще и аренда торгового места стоит деньжат. И чем лучше место, тем дороже. Я в очередной раз облизнулся, глядя на кольцо хранения. Ранг обычный. Скрытое пространство для хранения предметов массой до 40 килограмм. Вот эту вещь было бы крайне полезно приобрести. Но цена от 12 серебряных монет пока что была не по карману. Тренировочный меч ушел за 27 медиков. Осколков кристалла и печенки навыбивал приличное количество. Еда, даже такая не особо вкусная, была в цене. Так что в купе с продажей всякого мусора гильдии в секретном кармашке, который я также и в тунике сделал, покоилось два серебряных, И около 70 медных монет. Напоследок я оставил накидку с капюшоном. В целом, предмет, конечно, может пригодиться еще. но бабло сейчас важнее. "Почём у вас эта накидка?" спросил я у гномки, найдя аналогичный по параметрам предмет в продаже. "5 монет. 5 медиков", с башни рухнул. "Серебряных, конечно". "Да ладно. Так уж и быть. Такому красивому юноше могу дать скидку в четвертак". Похабно улыбнулась мне эта низкорослая худая женщина. Спасибо за предложение, я еще посмотрю вокруг. В итоге, после некоторых поисков и торгов, удалось продать накидку за четыре серебряных и 5 медиков. По какой-то причине они ценились довольно высоко. Может, предметы с бонусом к скрытности встречаются редко? Либо они были популярны среди авантюристов. Отлично. Еще один изнурительный рабочий день, и эльфийка будет моей. А то надоело уже торговать лицом и штопать израненную одежду каждый раз. Подумав, я все-таки прикупил новые штаны мусорного ранга за двадцать медиков. Старых я выглядел слишком уж непрезентабельно, что не настраивало торговцев на деловой лад. Это у меня будут парадные штаны, прости господи. На охоту буду надевать старые. Первым делом я нафармил мясо кроля и нажарил несколько стейков про запас. Их баф определенно не будет лишним ах смотрите! Хозяин, пещера осталась на месте!» — воскликнул ховаш когда мы подошли к месту Кача. «Не слепой! Хватит орать!» «Простите!» Удача была на моей стороне, и Данджик не поменял свое расположение. А то искать его было бы проблематично на такой территории. Чаще выходы появлялись по периметру возле границы, но иногда и в лесу, или даже в черте города. «Пойдем сразу напрямую к боссу. Твоя задача та же самая». «Да, хозяин». Захомячив стейк из кроля и получив прибавку к получаемому опыту, я двинулся сразу к залу, в котором обитал эмиссар, не отвлекаясь на побочные коридоры. Простые мобы не доставляли мне каких-то сложностей. Кобальт-эмиссар также успешно окочурился, лишь один раз, когда я чуть-чуть не рассчитал расстояние, нанес мне 10 урона, крысюк. Конечно, если бы мана восстанавливалась быстрее, то не пришлось бы столько кругов наворачивать по залу, убегая него но а главное, цель достигнута, остальное — нюансы. Удалось завалить босса под самый конец бафа от второго съеденного стейка, так что он принес мне 28 очков опыта. Как я понимаю, опыт дается также в каких-то рандомных границах. Только на обычных кобальдах этого было не понять из-за единицы получаемого опыта. Опачки! Медный тесак Ранг обычный. Урон от двух до четырех. Скорость атаки плюс 25%. Выпал таки его вот тесачок. Я сразу поднял дроп и взмахнул. Скорость атаки с таким бонусом была примерно как у ножа, хотя оружие по размеру являло нечто среднее между тем же ножом и одноручным мечом. Пожалуй, оставлю себе для ближнего боя. А то обсидиановым огрызком довольно уныло ковырять мобов. С дропа с сундука босса должно выпасть что-то ценное, так что на эльфийку хватит. Так я думал. Однако сундука в нише не оказалось. Ховош, которого я позвал, также ничего ценного не нашел в зале босса. Только серебряную ложку в куче мусора. Скоро целый сервиз соберем, твою налево. Но треть серебряного, конечно, всегда пригодится. По виду в этой самой ложке было целых две серебряные монеты. Но то ли бак, то ли еще что. Но продавцы, которым я продавал вилку ранее, уверили, что в случае перековки С нее можно получить только одну монету с весьма низким шансом. Видимо, должно пройти время, чтобы главный дроп зареспавнился. Или, может, лока обновиться должна. Ховаш в мои словечки не вкурил, так что просто пожал плечами. Короче, дед, дуй наружу и собирай разную полезную хрень, как ты умеешь со своей профессией. Добудь мне еще прочные лианы, а также отрежь мне заготовок для посоха парочку и для ножей штук десять». Из хорошей древесины только, а то разваливаются за пару часов. — Но там же монстры, хозяин. — Кроли? — Я дал тебе нож из обсидиана. Ты должен справиться, уж каким ты нубом не был. — А если енотокат придет? — На дерево залезешь. — Понял, хозяин. Нехотя Ховаш поперся прочь из пещеры. Я же решил остаться, чтобы дофармить остальных мобов, коих в ответвлениях было еще множество. Риска для меня они уже не представляли. Так что «Феникс» вряд ли пригодится. Вы получили достижение «Гроза кобальдов». Увеличение ловкости плюс один. Увеличение магического и физического урона по кобальдам плюс один. Желаете сделать достижение активным? Вы можете выбрать до трех достижений в качестве активных. А вот это полезная вещь. Да, желаю. После активации параметр ловкости вырос до семи пунктов. Эх, а ведь в некоторых играх титулы можно фармить до бесконечности на разных типах мобов, и все они будут давать бонусы. Пускай небольшие, но в совокупности эффект могут дать неплохой, тогда как тут можно лишь три сделать активными.